Глава тринадцатая Было душно. Знакомые запахи казались сильнее, чем обычно. Жар, исходивший от печи, разгорячил без того красные щеки. Элфриш смотрел на меня так пристально и напряженно, что от его взгляда, казалось, потрескивал воздух. Атмосфера между нами накалялась буквально на глазах и могла выйти из-под контроля в любой момент. Что у него в голове? Что он задумал? Может, хочет меня уволить? Я, конечно, не против, но... Было рано. Все заработанные деньги я уже потратила, осталось совсем чуть-чуть на еду. Мне бы времени еще месяца три. Я и сама уйду. Почему ты не посоветовался со мной? На удивление, Тон Элфриша не был злым или недовольным. Напротив, мне показалось, что он весьма заинтересовался моим изобретением. Правда, изобретением это было назвать сложно. За основу я взяла руны, которые использовались в сиятельных камнях. В сущности, они тоже могли работать без мага, с одним лишь исключением. Камни очень быстро садились, и их нужно было все время заряжать. Обычно подобным занимались маги-ботовики. У нас, к примеру, это была миссис Брауни. К тому же сиятельные камни стоили довольно дорого, и оттого были не у всех. Ну и источник. Я им очень вдохновилась. Одна только мысль, что обычные люди смогут беспрепятственно пользоваться артефактами, приводила у меня в некий восторг. Правда, у этой идеи были свои минусы. артефактами мог воспользоваться какой-нибудь злодей или разбойник, как тот, что схватил меня в лесу. Но если создавать и продавать безопасные... Очень интересно вышло, что из простого спора и желания найти клиентов, я пришла к мысли о некоем прогрессе в нашем обществе, улучшении жизни простых людей, о комфорте. «Ведь артефакты стоят куда меньше, чем услуги профессиональных магов». «Я все еще жду ответа», — рыкнул Элфриш. «Я так оторвалась от реальности, что совершенно забыла, где и с кем сейчас нахожусь». «Потому что знала, что вы опять состряпаете кислую минуму или того хуже. Будете насмехаться надо мной». Элфриш нервно кашлянул. «Насмехаться?» Правый глаз его прищурился. «Когда это я насмехался над тобой?» «Когда?» «С самого первого моего появления в опасной клубе. Только и делаете, что огрызаетесь, пытаетесь запугать или смеетесь надо мной. Благородные мужчины с девушками себя так не ведут». «Откуда ты знаешь, что я из благородных?» Лицо его в этот момент было предельно сосредоточенным и напряженным. «Я полная дура?» Или лишь только что ответил на вопрос, которым я задавалась, считая уже недели две. «Он из благородных!» Так-так-так, очень интересно. А из какого семейства? Я переворошил в голове всех лордов, герцогов и графов, которых знала. Но не вспомнил ни одного, у кого сын мог быть зеливаром и владельцем лавки. В особенности в таком захолустном месте. Аристократ, якшающийся с разбойниками. Похоже, жизнь Маркуса Элфриша была полна приключений. Я не говорил, что вы аристократ напрямую. Я улыбнулась. Смешно было наблюдать, как меняется выражение лица мужчины. «Твою мать!» Макс Плюнул уплюхнулся в кресло, которое стояло возле разгоряченной печки. «Вы, видимо, не такой умный, каким хотите показаться». Незаметно, но разговор о моем проколе с лицензией на артефакт перешел в сторону загадочной жизни Елфриша. «Я ведь просил не лезть в мою душу!» Недовольно буркнул он. «Это да, но сейчас вы сами проговорились». «Я не нужен своей семье». Элфриш откинулся на спинку кресла. И в его коры глазах отразились искры, отскакивающие от полиньев в печи. Обучение в Королевской Академии Ридиана единственное, что я получил. «Насколько она влиятельна и известна? Ваша семья?» Я аккуратно пододвинулась ближе. Создалось впечатление, что если я сделаю хоть одно неосторожное движение, Элфриш спрячется, сбежит, как трусливый заяц, и вновь закроется. «Более чем, но...» – мужчина прищурился. «Разве дочь экономки знает все аристократические семьи Эшфора?» «Ага, значит, они живут в столице?» «Фу ты черт!» – Мак фыркнул и резко встал. «Вот пристал, как банный лист. Я твой наниматель, и ты на меня работаешь. Соблюдай субординацию, и вообще...» Элфриш на секунду замялся. Лучше расскажи, как ты додумалась влить силу в отпугиватель. Я уже все рассказала мистеру Грею, просто решила попробовать. За такое вот просто головке тебя не погладят. Почему? Все же прошло более чем удачно. Завтра нам выдадут лицензию, и можно будет продавать и дальше. Ты не понимаешь. Элфриш помотал головой. Подобные изобретения могут быть опасны для них. Для них? Если гильдия магов решит, что усовершенствованный тобой артефакт сможет каким-то образом подорвать их силу и авторитет, они избавятся от тебя, так же, как избавились от Римуса Ласи. В этот момент у меня подкосились ноги, в груди словно бомба разорвалась. Боль, смятение, тревога. «Мой отец! Гильдия магов избавилась от моего отца?»